Глава вторая. У границы зоны 55. Омск. За 16 часов до дня Д. Наблюдательный пункт может быть любым. Из названия не следует ничего определенного. Это может быть обычная лёжка в зарослях или небольшое строение на возвышенности а может быть и нечто вроде сторожевой башни. Всё зависит от обстоятельств. Наблюдательный пункт Омской первичной координационной базы ЦИК расположился на последнем этаже жилой в недавнем прошлом 16 этажке. Дюжина обращённых в сторону зоны больших окон в покинутых жильцами квартирах обеспечивала отличный вид на подступы к разлому. Оптимальный путь к разлому зоны 55 пролегал по Новосибирскому тракту, но военные оставляли его запасным и предпочитали въезжать в зону по Черлакскому, так им было привычнее. В этом случае следовало двигаться по прямой до границы аномалии, а затем сразу после военного поселка Светлый сворачивать налево и ехать мимо многочисленных тренировочных площадок до Большого шоссе, ну а там прямиком в центр зоны. Хоть так, хоть едок, путь получался не близкий, но и не дальний. Километров 15 по асфальту и всего 5 уже на подступах к разлому по грунтовкам. И почти весь он легко отслеживался с высоты 16 этажа. А если подняться на плоскую крышу, то с помощью хорошей оптики можно было увидеть и перелесок в форме подковы, который окружал саму клякцу разлома. Жаль, что нельзя было заглянуть внутрь перелеска. Его подкова была открыта к северу, а НП располагался на юго-западе. Но эту проблему легко решали спутники. Координаторы на НП получали картинку в реальном времени. Ну а подробности докладывала разведка. Военные, полностью перекрывшие все подступы к разлому, конечно, маскировали свою технику и экспериментальную площадку вблизи разлома но абсолютной секретности они добились. Будь в распоряжении ЦИК только спутники и наблюдатели в пограничной полосе, маскировка была бы достаточной мерой предосторожности, но ведь у квестеров имелись еще и разведчики, и работали они весьма эффективно. Главный координатор Омской базы Владимир Бренштейн, обвел взглядом видимые из окна окрестности, вернулся к столу и разложил на нем свежие отчеты. Переводить бумагу на распечатки того, что без проблем выводилось на экраны, было вроде бы нерационально, да и выглядело архаично. Многие сотрудники НП косились на стол начальника, заваленный ворохом бумаг, с иронией. Но Владимир не обращал внимания на их косые взгляды. Он точно знал, что в условиях тотальной нестабильности подстраховка лишней не бывает, да еще на границе аномальной зоны. Вот вырубится электричество, и что тогда? Понятно, что простейший перебой с энергоснабжением дело не страшное. Источники бесперебойного питания помогут сохранить все данные на первом этапе, а дальше либо подсуетятся электрики, либо заработает резервная система питания. Но ведь рядом была зона. От нее можно ожидать любой гадости, вплоть до электромагнитного импульса, который не только вырубит питание, но и основательно попортит компьютеры. И вот это будет уже совсем другая песня. Тогда и станет ясно, кому ухмыляться, а кому рвать волосы, где имеются. Разложив отчёты в правильном порядке, Бернштейн уселся в кресло и включил компьютер. Неспешно, как привык. Он вообще привык никуда не торопиться, даже если все вокруг суетились и летали как ракеты. И что интересно – успевал сделать гораздо больше других. Вот и сегодня он уже полчаса как получал свежие разведданные от лучших полевых агентов своей группы. Но только сейчас, хорошенько изучив рапорты разведчиков, принял решение доложить об изменении обстановки в ЦИК. Разведчики, которые все полчаса пока Владимир обдумывал детали предстоящего доклада и распечатывал рапорт, сидели на диване у двери и откровенно скучали, Почувствовали, что их мучениям приходит конец и заметно оживились. «Так я что говорю?» – подал голос Алексей Юрьев, разведчик со стажем, начинавший как квестер-стрелок, но по совету начальника службы боевой подготовки и психологов ЦИК, переведённый в разведку. «Завтра и не позже, скорее всего на рассвете». «Я понял», – спокойно отреагировал Бернштейн ученые на ушах стоят добавил Митя уланов совсем юный но подающий большие надежды стажёр юрьева а военные все деловые такие серьезные куда деваться но все равно видно что приказы уже получили еле сдерживаются чтобы не улыбнуться эйфории короче только для солидности тщательно скрываемая от кого ее скрывают бернштейн добродушно усмехнулся Митя, наверное, самый юный в разведке ЦИК, тоже хотел выглядеть солидно и старался докладывать это к взросло, вворачивая умные словечки и делая выводы. «От зрителей?» – Митя пожал плечами. «От каких зрителей? Там засекречено всё на сто рядов». «Военным и зеркало, зритель», – вместо стажёра ответил Юрьев. «Кстати, два десятка официальных журналистов там всё-таки аккредитованы». «Сидят в пресс-центре, где и были, в километре к западу от точки. Чем не зрители?» «Не подпустят их ближе», – Бернштейн покачал головой. «Так и просидят в своей палатке до пресс-конференции по итогам». «Ладно, разведка, теперь тихо. Выхожу на связь с ЦИК. Самим». «Ух ты!» – вырвалось у Мити. «А можно будет э, заглянуть? Ну, посмотреть, как он выглядит. Я только на секундочку». «На секундочку, можно...» – Владимир вновь усмехнулся и развернулся к компьютеру. Юрьев загадочно покосился на стажёра и усмехнулся тоже. «Почему они так себя повели?» – Уланов понял почти сразу. Владимир Бернштейн был настолько крупным дядькой, что заслонил весь экран. Митя поёрзал, но увидел только левый нижний краешек монитора. Картинки там не было, лишь служебная информация известной программы сетевой видеосвязи. Бернштейн нечасто пользовался кодом экстренной связи с самим. Кирилл Константинович Кирсанов, известный миллиардер, медиамагнат, владелец множества компаний, а теперь в первую очередь глава Центра изучения катастроф, пожалуй, единственной глобальной структуры, способной понять и, возможно, остановить сезон катастроф, был и оставался очень занятым человеком. Беспокоить его по пустякам Владимиру не позволяла совесть. Да если честно, Бернштейн и без подсказок из центра отлично справлялся со своими обязанностями. Омская зона была уже третьей в его практике. Группа Владимира занималась тем, что пребывала на место образования новой зоны с помощью квестеров и силами своих разведчиков проводила рекогносцировку то есть устанавливала, какие зоны имеет границы, её очевидные особенности и так далее. А затем в течение примерно месяца координировала действия научных и квест-групп. По счастью, Кирсанову удалось найти на должности координаторов мобильных первичек, нескольких весьма толковых, грамотных и ответственных сотрудников. Так что идея выносных комиссий ЦИК себя оправдывала. Кстати сказать, Кирсанов и сам не засиживался в ЦИК. Постоянно где-то пропадал и зачастую неожиданно появлялся в расположении первичек. И пока вроде бы не имел ни к одной претензий. Если за первый месяц зона не исчезала или хотя бы не меняла своих начальных параметров, координатор первички, в данном случае основательный Бернштейн, Ставил на профайле новой аномалии штамп с порядковым номером и передавал дела постоянным координаторам-наблюдателям. А сам вместе со своей группой аномального реагирования перебирался в новую точку нестабильности. Раньше всеми этими делами занимались только квест-группы, которые докладывали о результатах, возвращаясь в ЦИК. Но, во-первых, скоро стало ясно, что квестерам хватает и болевой работы. Ворохи бумаг, которые они составляли, возвращаясь в ЦИК, только отнимали время и сбивали квесторов с нужного настроя. Во-вторых, и сама процедура возвращения отнимала немало времени. Если бы в зоне интересов ЦИК находилось несколько аномалий на относительно небольшой территории, дело другое. Но ведь разломы были разбросаны по всему миру, со связью теперь очень часто возникали серьёзные перебои, Поэтому квестерам зачастую приходилось добираться через половину земного шара, чтобы рассказать об увиденном. Нет, понятно, что доставить образцы чужеродной флоры и фауны, артефакты, а главное, пакали, электронной почты невозможно. Надо вести. Но почему этим должны заниматься квесторы? Им гораздо удобнее было выйти, сдать всё координаторам и образцы, и рапорты, и спокойно работать дальше. Третьим минусом прежней системы оставалось то, что координаторы и аналитики ЦИК зачастую с трудом понимали, о чём им докладывают квесторы. Видеозаписи, иногда даже объёмные, не передавали всех нюансов. То есть, циковские координаторы не могли прочувствовать ситуацию, а с воображением не у всех всё было хорошо. Ну а четвёртым отрицательным моментом в последнее время стала невообразимая загруженность ЦИК. Квестеры, персонал, члены семьи, дети в спецсекторах, множество учёных. ЦИК всё больше походил на муравейник. Кроме того, что толкучка мешала нормально работать, как не старайся поставить службу, организовать и распределить потоки, она становилась элементарно опасной. В одном комплексе зданий, помещений и бункеров собирались не только данные о сезоне, но и образцы потусторонних предметов, и обитателей, проникших в наш мир. Виварии на специальном уровне цик по разнообразию обитающих в нём видов уже мог дать 100 очков вперёд любому зоопарку. В какой-то момент это могло обернуться крупными неприятностями. Да, цик выстроили с учётом всех мыслимых осложнений. Но ведь аномальные зоны были способны и на нечто немыслимое. И если это нечто умудрится накрыть ЦИК сразу, одним медным тазом, не помогут никакие ухищрения, никакая защита и продуманная система жизнеобеспечения. И кто тогда будет продолжать работу в зонах разломов? Имелся еще и пятый негативный момент. Секретный. С некоторых пор у и доверенных лиц возникло подозрение, что в ЦИК завелся крот или даже небольшая, но зловредная стайка кротов. И предсказать, когда служба безопасности вычислить шпионов было нереально, как вычислить место образования очередной зоны разлома. Так что своеобразные полевые филиалы ЦИК позволяли частично решать и проблему утечки информации. О том, что говорилось на совещаниях в первичках, Конкуренты и другая широкая общественность узнавали гораздо реже, чем о разговорах в главном здании ЦИК. В общем, Кирсанов изменил и перераспределил структуру ЦИК, но при этом постарался не утяжелять её и не привязывать ценные кадры к определённым местам. Мобильность значит мобильность плюс постоянная ротация. Впрочем, для некоторых особо ценных групп, вроде «Квест-13» или группы Трофимова, система оставалась прежней. Их рапорты принимали в ЦИК, и координатором, если можно так выразиться, был лично Кирсанов. Но для большинства остальных групп теперь имелись первички, вроде хозяйства Бернштейна. «Какая ближе, туда и обращайся, там тебе и база». И квесторов это очень даже устраивало. Как было уже сказано, Связь в последнее время не отличалась стабильностью. Даже самая продвинутая. Но ЦИК всё-таки держал определённую марку. Использовал только самую надёжную и стабильно работающую аппаратуру. Так что установить видеоконтакт удалось без проблем. Кирсанов был явно занят. Лицо у него было крайне задумчивое. Он что-то читал или изучал, но увидев, что на связи Бернштейн Кирилл Константинович немедленно отложил своё занятие. «Володя!» Кирсанов откинулся на спинку кресла и едва заметно кивнул. «Рад видеть!» На вид Кирсанову было лет пятьдесят. Среднего роста, не сказать, что крепкий, но и не остыник. Что-то среднее, при этом подтянутой, как большинство людей его круга. Наверняка находил время для спорта или хотя бы для тренажёра. У него были светлые, чуть вьющиеся волосы, Располагающее в целом лицо и очень цепкий взгляд. Серые глаза за стёклами очков в тонкой золотой оправе казались одновременно шпильками, фиксирующими собеседника на месте, и сканерами, считывающими всю возможную информацию. Под таким взглядом не хотелось не то что врать или приукрашивать. Не было желания даже что-то недоговаривать или, упаси бог, утаивать. Хотелось выложить всё как на духу, во всех подробностях. Удерживало одно. Кирсанов был слишком занятым человеком, чтобы отнимать у него время, расписывая в красках все мелочи. Взгляд Владимира скользнул по простому, растянутому свитеру босса и остановился на крупных дорогих часах. Вот и часы Кирилл Константинович носил, как бы напоминая всем, что ценит время». Хотя ценил он и часы, в принципе, как предметы искусства. Ведь, опять же, как многие миллионеры, любил он и искусство. А ещё он был большим знатоком кухни народов мира, почти гурманом. В точности, как Бернштейн. На этой почве, собственно, в своё время Бернштейн и сошёлся с главным боссом. Точнее, этим он обратил на себя внимание Кирсанова. Устроившись в ЦИК, поначалу простым диспетчером-аналитиком – Владимир какое-то время исправно ходил на службу, а в свободные минутки заглядывал в столовую и вел там с поварами беседы на тему их профессии и своего хобби. Каким-то загадочным образом рассуждения Бернштейна дошли до Кирсанова. Однажды он тоже заглянул в столовую и попал на очередную лекцию Владимира. В тот раз лекция была об особенностях кухни юго-восточных провинций Китая не представившись, включив случайного прохожего, Кирсанов вставил несколько реплик. Владимир ответил, и у них завязался разговор. Постепенно они перешли на другие темы, а затем переместились в другую часть ЦИК, в небольшой ресторан для высшего руководства, обычно пустовавший, поскольку высшим руководством в центре себя считал, пожалуй, только начальник охраны Рудин. Сам Кирсанов и его ближайшие помощники были более демократичны во всех отношениях. А уже на следующий день Бернштейн сидел в кабинете у главного босса и рассуждал не о мировой кухне, а о сугубо практических вещах. Например, как оптимизировать работу ЦИК, не ломая при этом хорошо отлаженную систему. Собственно, создание мобильных первичек и было идеей Бернштейна. И всего через два месяца стало ясно, что идея себя оправдала. Естественно, Владимир получил не только особый статус и широкие полномочия, но и разрешение беспокоить Кирсанова в любое время дня и ночи. Главный координатор не злоупотреблял этим разрешением, но и вовсе в автономное плавание уходить не собирался. Кажется, эта сбалансированность подходов и нравилась Кирсанову больше всего. Он мог доверять Бернштейну почти как себе. Вот что было главным, и, конечно же, плюсами, были хороший, но не мягкий и пушистый характер и общая взвешенность и грамотность координатора. В конце концов, с ним можно было перекинуться парой слов о кухне народов мира. «Кирилл Константинович, добрый день!» «Ты опять?» – Кирсанов взглянул на координатора чуть укоризненно. «Мы ведь договорились. На ты!» «Здесь…» – Бернштейн скосил глаза вправо. «Разведчики». «Не отговорка». «Очень трудно ломать внутренние стереотипы. Да и стоит ли?» «Теперь убедил. Но всё равно постарайся». Кирсанов побарабанил пальцами по столу и зачем-то поменял местами лежавшие на рабочем столе перед компом смартфон и связку ключей с брелоком в виде забавной розовой свинки. Словно сделал ход в шахматной партии и теперь ждал ответного хода от Бернштейна. Разве что кнопку на шахматных часах не нажал. Впрочем, в следующий миг Кирсанов выключил планшет, который стоял в подставке справа. Жест вполне мог сойти за выключение своей части часов. «Какие новости?» «Не буду томить», – Бернштейн взял паузу. Он вообще говорил настолько неторопливо, что другой на месте Кирсанова уже крикнул бы «Не тяни резину!». Но Кирилл Константинович отлично понимал, что сейчас имеют значение не только слова, но и паузы, жесты, и мимика и даже расстояние собеседника до монитора. То есть до веб-камеры в его рамке. Вот Владимир чуть подался вперёд, и это означало, что сейчас он скажет или покажет нечто, предназначенное только боссу. Почему было не выставить из кабинета разведчиков и не поговорить открыто? Кирсанов этого не знал, но опять же понимал, что Бернштейн неспроста ведёт себя так, как ведёт. «Знаешь что, Володя?» Кирсанов поднялся из-за стола. «Сменю-ка я обстановку. Разомнулась заодно. Засиделся что-то». Бернштейн кивнул. Собственно, на это он и намекал своим, казалось бы, немного странным поведением. Да, дело было не в разведчиках, притихших в кабинете координатора на диване у двери. Владимир без слов, взглядом и едва заметными телодвижениями просил Кирсанова перейти в другую комнату резиденции. В ту самую, где они впервые обсуждали скорректированную структуру полевой квест-сети ЦИК. Это была не нахальная прихоть координатора. Кирсанов сам предупредил, что только в этой комнате можно разговаривать, не опасаясь ничего и никого. В принципе, ЦИК был абсолютно надёжным объектом, Никакие конкуренты или внешние злопыхатели не могли прослушивать разговоры его сотрудников, да ещё в главных отсеках. Но в последнее время приходилось страховаться по полной программе. То есть и от внутреннего врага. Кроты определённо не дремали. В секретной комнате обстановка была не такой по-деловому сумбурной, как в рабочем кабинете студии. Здесь не было мониторов, рабочих столов, заваленных бумагами, стеллажей и вспомогательных столиков со множеством нужных и ненужных предметов, вроде дополнительных планшетов, качественного, но архаичного музыкального центра, разномастных кресел и вычурных трёхмерных конструкций непонятного простому смертному назначения. В аквариуме всё было просто и лаконично, как в приёмной, за которой следит дама-секретарь со строгой прической в роговых очках и всегда одетая в крахмальную блузку и прямую юбку чуть ниже колен. Казалось, она вот-вот войдёт через одну из трёх одинаковых дверей и поинтересуется тоном автонавигатора, не хотят ли господа кофе. Впрочем, строгость и даже некоторая безвкусность интерьера, дорогой, но скучный ламинат на полу, Стены под замшелый кирпич, белый потолок с точечными светильниками и ни одного окна компенсировалось тремя яркими пятнами. Вернее, одним тёмным и двумя яркими. В одном из углов стояла огромная, наверное, двухметровая узкая чёрная ваза, на одной из стен висела абстрактная картина, а посреди комнаты стояло дизайнерское кресло в виде раскрытой раковины, вызывающего купоросного цвета. В него-то и уселся Кирсанов и положил на колени прихваченный в кабинете студии планшет.